Георг III. Четырежды безумный. Этому королю не посчастливилось попасть в российские школьные учебники истории. Не посчастливилось ему и во многом другом. Над ним столько смеялись, ведь у него была абсолютно трагическая жизнь. Он три раза сходил с ума, после чего на некоторое время возвращался в рассудок, но после четвёртого раза уже не вернулся. При этом он в течение 60 лет официально считался английским королём, занимал трон, которому рвалось так много людей в мировой истории. Власть не принесла Георгу III никакой радости. Он провёл с 1760 года во времена великих драматических событий, которые был не в состоянии осознать и масштабу которых не мог соответствовать. Монархическая традиция в Англии, не прервавшаяся по сей день, имеет очень глубокие корни. Они уходят в VIII-IX века. Уже с монархией состоит в том, что каким бы ни оказался человек на престоле, как бы он себя ни чувствовал, его власть священна и с ним надо считаться. Жизнь Георга III этого чрезвычайно ярко это иллюстрирует. Он родился в 1738 году. Его отец, наследник английской короны, принц Уэльский Фредерик Люис. Королями были прадед Георг I, рада начальник ганноверской династии и дед Георг II. Мать Георга III принцесса Августа Саксен-Гота-Альтенбургская. Разобщённые германские земли долгое время оставались одним из важнейших источников европейского рынка высокопоставленных невест. Когда в 1714 году Георг I был приглашён править в Англию, вместе с ним поехала семья сына, Георга II. Но детей с собой взяли не всех. Семятилетний Фредерик остался в Германии, видимо, чтобы караулить корону ганноверского курфюрста. Он прожил почти 15 лет в Твере от семьи и в Англию прибыл в 1728 году, уже взрослым, стал принцем Уэльским и завёл свой двор оппозиционный королевскому. Предки Георга III не только родились в Германии, но и не знали английского языка, который им не нравился, были далеки от английской культуры. Он же появился на свет в Англии, о чём с гордостью говорил во время коронации. Будущий Георг III рос угрюмым, замкнутым, подозрительным. Никто ещё не знал, что в нём таится страшная душевная болезнень. Он хотя и родился недоношенным, когда подрос выглядел разобщёким здоровяком, отец умер, когда мальчику было 13 лет. Мать, разумная и властная женщина, оставшаяся после смерти мужа с многочисленными детьми, Сочла нужным примириться и даже подружиться с Георгом II. К детям Августа была очень строга. Будучи уже взрослым, женатым мужчиной, Георг каждый вечер заезжал к матушке, без этого нельзя было отойти ко сну. Ей самой уже не нравилось, что он так сильно от нее зависит. По воспоминаниям современников она даже вскричала однажды: "Георг, да будь ты же вы наконец королем!" Как будто не она сама заложила основы его недостаточно сильной личности. В 1760 году умер дед Георг II, и корона перешла к двадцати двухлетнему Георгу III, до первого приступа безумия которого оставалось еще 29 лет. В 1761 году он женился на принцессе Шарлотте Мекленбург-Стрелитцкой. До этого ему предлагали красавицы с британских аристократических семейств, но он оставался к ним абсолютно равнодушен. И вдруг король получил письмо от принцессы по имени Шарлотта. из глухой германской провинции девушка рассказала Георгу о тяготах семилетней войны она горевала о том как страдают люди и выражала надежду на победу Англии в ответ на это трогательное письмо Георг предложил незнакомой принцессе руку и сердце при встрече выяснилось что она не очень красива и не очень образованна но брак оказался счастливым король никогда не заводил любовниц а 13 из 15 детей рождённых в этом браке выжили Причём двое стали потом английскими королями. У Георга и Шарлоты была традиционная мещанская семья, в которой никто не отличался высокой образованностью. Король сказал однажды придворной даме: "Знаю, что нельзя говорить плохо о Шекспире, но мне он не нравится. Он предпочитал грубоватые шутки, забавные сценки". Шарлота же вошла в историю как автор рецепта простого яблочного пирога, который все мы привыкли называть шарлоткой. Зато супруги были преданы друг другу и вполне друг другом довольны. По характеру Георг III не был расположен к власти. Бог послал ему в конце 1760-х годов талантливого премьер-министра Уильяма Питта старшего. Этот разумный человек понимал, что в эпоху стремительного промышленного развития Англии нельзя жить по старинке. Он предлагал королю вести гибкую политику, не пытаться удержать колонии грубой силой. На Георг Чешев всего не желал этого слышать. Он был не свободен от представлений о королевской власти, сформировавшихся во времена расцвета абсолютизма, а ведь на смену все власти у монарха уже шла более современная система правления, и так называемые новые тори, которых возглавил Уильям Питт младший, выступали за некоторое ограничение прав короля и возрастание роли парламента. Георгу III это, конечно, было не по душе. Он как-то сказал: Не хочу владеть короной, находясь в Кандалах. Красиво, но неверно по сути. У него не хватало ни образования, ни таланта, чтобы вести самостоятельную политику. Семилетняя война 1756-1763 годов, в которой Британия в союзе с Пруссией, Ганновером, Гессен-Касселем, Брауншвейгом выступала против коалиции Франции, Австрии, России, Швеции и Саксонии, завершилась для англичан благополучно. За это Англия должна была бы поблагодарить русского царя Петра III. Вступив на престол, он вывел Россию из войны, чтобы не обижать короля Пруссии Фридриха Великого. По итогам войны Англия усилила свои позиции не столько в Европе, сколько на новом американском континенте, потеснив Францию в Канаде и Испанию в Центральной Америке. Англия приближалась к тому, чтобы стать мировой колониальной державой. В середине 1770-х годов началась американская революция или война за независимость, потребовавшая от Георга III колоссального нервного напряжения. Король не мог признать того, что у его страны не хватает сил, чтобы остановить протестное движение в колониях. Долгое время он продолжал требовать, чтобы восстание колоний было подавлено. Настоящим потрясениям для Георга III стали поражение англичан в битве при Саратоге в октябре 1777 года и вступление Франции в войну против Великобритании. В связи с этими событиями Георг буйно шумно конфликтовал с парламентом. Американцы продолжали борьбу и побеждали. Они сражались за свою новую родину, когда войска так воодушевлены, с ними трудно воевать. К тому же среди них было много фермеров и охотников, которые прекрасно стреляли, были сообразительны и практичны. Именно они изобрели рассыпной строй, который противостоял стройным шеренгам английских солдат, героически шагавших под пули и ядра противника. Важную роль в победе восставшей колонии сыграла и поддержка со стороны Франции. В 1783 году Великобритании пришлось признать независимость США. А в конце тысячи семьсот восемьдесят восьмого года король впал в настоящее безумие. Он набросился на старшего сына и пытался разбить ему голову о стену. Глаза Георга налились кровью, изо рта пошла пена. Предворные и слуги скрутили его и надели на него смирительную рубашку. В европейской истории уже бывали короли безумцы, но со времен французского короля Карла VI и английского короля Генриха VI, сошедшего с ума во время войны роз. Прошло более 3 веков. Двор был растерян и смущён. Сохранились воспоминания придворных, писавших, что они стеснялись происходящего и даже боялись встретить короля на прогулке. Основания для этого были. Однажды Георг III вежливо раскланялся с деревом в парке, потому что видел на его месте прусского короля Фридриха II. Окружающие надеялись на выздоровление монарха, радовались, когда он вёл себя адекватно. Премьер-министр лорд Чатам однажды расплакался от восторга, когда Георг III публично сказал ему несколько ласковых слов. Слуги восхищались тем, что король знает их по именам. Болезнь действительно время от времени отпускала, но потом возвращалась. Даже в периоды просветления интеллект Георга III, по мнению одного из английских историков первой половины 20 века, едва ли достигал отметки добротной посредственности. Его ошибки были следствием недалекого ума и фатального упрямства, показательно, что он враждебно относился ко всем проявлениям прогресса и моды. Это качество унаследовало, кстати, его внучка королева Виктория, недолюбливавшая электричество и пишущие машинки. Заболевание, от которого страдал Георг III, описали только в конце двадцатого столетия. Оно называется парферией, и так же, как гемофилия, записано в генетическом коде немецких принцесс. Гемофилией страдал, как известно, сын российского императора Николая II царевич Алексей. От нее же умер один из сыновей королевы Виктории. Борьфрия же страшное заболевание, поражающее кожу, желудок и другие органы, а также приводящее к психическим расстройствам. Толчком к приступам этой болезни являются яркий свет, в особенности солнечный, и нервные потрясения. А Георгу III му таких потрясений хватало. Вскоре после того, как он первый раз пришёл в себя, он узнал о французской революции. Это был страшный удар, но некоторое время король всё-таки продержался, по-прежнему настаивая исключительно на силовых методах борьбы с революционной опасностью. Второй приступ болезни случился в 1801 году, когда Георг отказался от традиционного британского нейтралитета и начал активно готовить вступление Англии в антифранцузскую коалицию. Ему, как и другим монархам Европы, не давал покоя этот выскочка, Наполеон Бонапарт. Эта корсиканская чудовище одерживала победу за победой. Слава Бонапарта бежала впереди него и была даже несколько преувеличена. Решение Георга III о вступлении в коалицию широкого одобрения в Англии не получилось, что нанесло очередной удар по психике короля. Третий приступ был в 1803 году, когда Георг в состоянии необычайного эмоционального подъёма Готовился к войне с Бонапартом, в которой собирался принять личное участие. В Англии стареющего тяжело больного короля не любили и жестоко высмеивали, чего стоит только карикатуры, подчеркивающие его тучность. Смеялись над его любовью к фермерскому труду, называли огородником. В 1811 году 73-летнего короля настиг очередной последний приступ болезни, от которого он уже не оправился. Следующие 9 лет он оставался на престоле формально. Его сын, принц-والский Георг, стал регентом. Безумный король ничего уже не понимал. Он разговаривал с вымышленными собеседниками, командовал несуществующими войсками, участвовал в воображаемых сражениях. Однажды королева Шарлотта стала свидетельницей короткого просветления. Георг, уже слепой и глухой, пел церковный гимн сам себе, аккомпанируя Потом он опустился на колени и стал вслух молиться о жене, детях и о своей стране. В конце он попросил Бога либо избавить его от страданий, либо дать силы смириться, и разразился слезами. Георг III умер в 1820 году, а британская монархия, пережив это и многие другие испытания, существует по сей день.